Глава 18. Фари. Громкий крик заставил очнуться. Я кричала. Перед глазами была ужасающая картина смерти. Но как же так? Получается, Царёвы пришли на место убийства? Но ведь Вита была мертва, когда я вошла в дом с Сержем. Девушка лежала в луже собственной крови, а рядом м- Алекс. До сих пор было страшно вспоминать. Ви тогда видела не только его изуродованное тело, но и Кирилла, наклонившегося над ним, и в руке его был тот клинок, и ещё заметила двоих. Они чем-то были похожи, и мощь одна чёрных следаров. Руки и одежды перепачканы кровью караевых. Я была уверена, что это они расправились с ними, вступив в схватку, других предположений не было. Увидела Я знаю, что ты испытывала к Майгуру добрые чувства, но знаешь, заря на злобно оскалилась и приблизила лицо, чтобы я точно услышала. Это ведь он убил твоих родителей. По коже пошёл ледяной озноб, меня затрясло. Именно он убил их и поджёг дом, и я видела это из его воспоминаний. Нет, прохрипела, не желая принимать столь ужасную правду. Да, Но я его понимаю. Что ни сделаешь, чтобы получить желаемое. Всё ради того, чтобы уничтожить этих чёрных тварей, и я так долго вынуждена была жить с никчёмными людишками, и я не могла получить желаемое, даже приблизиться к ним, пока не появилась ты. Я ты истинная пара младшего брата. Он явится на твой зов. «Один. Как и ты, когда приехала сюда, чтобы найти своих сестёр». «Нет, этого не может быть, Кирилл». Губы обожгло, словно кипяток залели. Девушка с силой сдавила мои губы пальцами и процедила. «Заткнись. Я не хочу тебя слушать. Ты жалкая дрянь, пешка. Но я хочу видеть твой страх. Он необходим для вызова истинного в нашем ритуале». Девушка довольно усмехнулась, отмечая моё волнение. Ты думаешь, поселилась в этом захудалом городишке случайно? О нет. Ты явилась на зов. Сестрички тебя позвали. Теперь твоя очередь. Жаждала ответить, высказать, прокричать, но не могла, ничего не могла. Меня словно заморозили, точнее, околдовали. Тут она обернулась и посмотрела на своих псов, обездвиженных и скулящих. Триады постарались. Ведьма была недовольна, но я не видела в чёрных глазах удивления. Она знала, что так будет, на это был расчёт. Ная искривилась и обратилась к женщине, наблюдающей за происходящим из-за стога соломы. Зарежь девку сейчас. Кагорва застопорилась, видно, всё же убивать лично для неё не так гуманно, как казалось со стороны. Я не могу это дитя, сдавленно выдала Ирина, прижимая ладонь к груди. Она тварь, животное, не смей забывать об этом. «Но как могу? Солита всего лишь больной ребёнок!» Промямлила женщина в ответ, тут же злобно показывая рукой на меня. «Её нужно уничтожить! Она зло!» Впервые мне показалось, что Когорова не такая тварь, как демонстрирует, но, учитывая, что она участвовала в убийствах, я оттолкнула эту наивную мысль. Ирина была в курсе всех жестоких преступлений и, вероятно, заметала следы. Не сомневалась в этом. Не зря она вечно крутилась рядом с местами преступления. Истошный крик прошёл по нервам. Наив взвизгнула и поднялась, начиная медленно двигаться к Ирине. Ты не поняла, я приказала тебе избавиться от неё, ты должна. Я не могу сама, ты говорила. Женщина с паникой смотрела на злобное лицо своей спасительницы и боялась. В глазах её пылал ужас и предчувствие смерти своей. Она шагнула назад, но цепкая рука задержала её, мгновенно лишая его ли сил. Я говорила, что ты хотела слышать, глупая гусыня, процидила она, демонстрируя свои эмоции. Уже не скрывала, как понимала больше, она не нуждалась в Ирине. Ты, женщина стала задыхаться, словно её душили. Ирина рухнула на колени, продолжая судорожно хвататься за горло, не понимая, что или кто перекрывает ей кислород. Она задыхалась. Ничтожная, ты больше не нужна. Содовольством говорила ведьма, а потом отвернулась, направляясь к солите. Она присела и выдавила понимающую улыбку. Время умирать, выдохнула она и занесла нож. Во мне будто что-то оборвалось, и я громко закричала, заставляя львицу окончательно проснуться, давая ей полную свободу, да что угодно, я готова была на всё. Хищница вырвалась и бросилась на девушку, разрывая кожу на шее, желая покромсать её на куски. Была так близка к своей цели, пока ведьма не очнулась, отбрасывая луицу в сторону, освобождая магическую силу, выпитую из жертв. Я видела силуэты, всплывающие тенями из неё. Думаешь, она сможет уничтожить меня, только силы трёх триад, но ты их бездарно растратила. Она искрибилась, и я увидела отражение той девушки, что была в номере клуба. Ведьма добралась до неё и выпила. Громкие слова клятвы на древнегреческом языке оглушили. Она требовала у тьмы перевоплощения. Ведьму затрясло крупной дрожью, а через секунду она перекинулась в бурую медведицу, рыча и двигаясь ко мне. Львица приподнялась и зарычала, но она была без сил. Это конец. Яростный рёв заставил сжаться. Огромная медведица продолжала идти, оглушая и прижимая зелёной волной, выходящей из неё, обжигающей изнутри. Оставалось несколько шагов, но меня уже сотрясало от нестерпимой агонии. Шаг. Боль давила с такой силой, что хотелось закричать. Ещё шаг. Она рядом. Ярость и мощь уничтожали разум. Я чувствовала отчаяние и злость ряд, но они не могли помочь, не сейчас. Ничего не поможет. И вновь раздался рёв, но удара не последовало. Я ничего не ощутила, совсем, наоборот, боль стала отступать. Посмотрела вперёд и поражённо открыла рот. Меня закрывали чёрные львы, мощные, огромные, свирепые. Они яростно кидались на медведицу в защитной дымке зелёного цвета, обжигаясь и вновь наступая. Их ничего не могло остановить. Они рвали ведьму на части, действуя стихийно, кровожадно и быстро. Закрыла глаза на секунду и усмехнулась. Вот ная и встретилась с братьями. Теперь пусть наслаждается. Час расплаты настал. Перевела взгляд на сестру и кое-как приподнялась, начиная ползти к ней. Она не реагировала на мои подёргивания, даже когда усадила её, что далось с трудом. Тут ощутила сильные руки на плечах, подняла голову и уставилась на Когорова. Он кивнул мне и показал в сторону выхода, бережно поднимая Солиту, как можно быстрее пропадая из вида. Последовала за ним, но не удержалась и обернулась. Я не могла уйти, стояла и наблюдала за тремя львами и тем, что осталось от ведьмы. Пойдём, услышала слова Андрея. Кирилл приказал вывести тебя отсюда. Кивнула и поплелась за ним, ощущая себя рухлядью. Еле двигалась, спотыкаясь о камни, запутываясь в траве. Когда остановилась, покрутилась на месте, понимая, что мы в поле. Впервые была здесь. Где мы? спросила, ощущая ледяной ветер. Мы тут жили, пока не переехали в город, ответил Когоров, проверяя ладонью лоб сестры. Вроде с ней всё в порядке. Как ты нашёл это место? Не я, я бы не додумался. Совсем малый был, когда переехали, даже не понял, пока не въехали через ворота. В старом фотоальбоме на фотографиях видел, это они привели сюда, Царёв и она. Выдал он и показал в сторону, где у дерева стояла девушка в чёрных джинсах и кожаной куртке. Не получалось рассмотреть её лица, только чувствовалась сила. Но львица, насколько могла судить по запаху, словно боялась подходить или не позволяла себе. Стон сестры быстро привёл в чувство. Быстро опустилась на колени и стала осматривать Солиту. Она тяжело дышала, словно за ней гнались, а потом жалобно пискнула. «Лия, там!» «Где?» – прошептала, надеясь, что сестра знает. Помогла ей встать, но чётко видела, что она где-то далеко, не с нами, словно до сих пор была запрограммирована. Девушка начала что-то шептать, при этом активно дёргаться, а потом пошла на меня, хватая за горло. Ударила её в грудь, желая откинуть, но силе сестры можно было позавидовать. Раньше не замечала в ней такой мощи. Вновь попыталась, но тут же полетела на землю. Как оказалось, помогла незнакомка в чёрном. Она за несколько минут пересекла расстояние и мгновенно перехватила солиту за руки, сдавливая, выворачивая, направляя чёрную триаду, пока не увидела, что девушка теряет сознание. В следующую секунду я увидела белую львицу, вырвавшуюся из неё, и серый туман, в котором оказались все. «Что ты делаешь?» — крикнула, бросилась к незнакомке, пытаясь остановить, но неожиданно застыла на месте, ощущая искрящуюся тёплую энергию. Она лечила. Через секунду девушка отпустила Салиту на землю и закрыла ей глаза. В этот момент я поняла, кто передо мной. Та отряда, что убила истинную Кирилла. Она, именно она сейчас помогала нам. Но почему её привезли Царёва? Она здорова, но будет спать несколько дней. Львица посмотрела на Когорова и нелюбезно выдала: "Ты останешься с ней, а мы пойдём за другой сестрой". Нет, она моя невеста, я не могу оставить её. Девушка нахмурилась, что-то обдумывая, а потом с недовольством буркнула: "О чём он говорит? Ты ведь пара". Мгновенно схватила её за руку, предупреждая молчать. "Андрей, ты посмотри за солитой", попросила его. "Милая, это дело оборотней, мы здесь бессильны. Ты должна остаться со мной". "Да что за глупец? Фарида оборотень, она львица". Рявкнула девушка и потянула меня за руку. Пойдём. Я же смотрела на изумлённое лицо своего жениха. Он был в шоке, не ожидал. Да что там? Его словно в транс ввели. Ещё бы. Андрей ведь считал, что я боюсь оборотней, оберегал меня от них. Разозлилась. Я сама должна была сказать. Какого чёрта она влезла, тем более в такой момент? Да какой он сейчас защитник для моей сестры? Стоп. Как только отошли, вышла вперёд и грубо поинтересовалась: "Зачем? Можешь не благодарить", бросила она, совсем не испытывая неудобства, что вмешалась, наглости ей не занимать. "Это моё дело, именно я должна была сказать ему не ты. Оставь силы на объяснение с Кириллом. Ты бы видела его в тот момент, когда ты трёх театров раскрыла и выпустила. Я думала, он взорвётся от ярости. Неудивительно, что он выпрыгнул на ходу из машины и бросился к тебе. Таким я его не видела. Даже когда... Тут она замолчала и махнула рукой. Я не со зла. Человек тормозил нас. «А ты? Кто, чтобы решать за всех?» «Риса. Я Риса. Триада, как и ты. Львица, чтобы ты уже поняла. Я видела тебя. Ты та...» Она внезапно остановилась, и я кое-как устояла на ногах. Слишком быстро шли. Чуть не проехала дальше. «Да, это я». С горечью в голосе прогрохотала она, начиная тяжело дышать. Я там раз, что слова застряли в горле, она пыталась сказать, но не могла. Ей было тяжело, а я: "Извини", прошептала, не понимая, почему полезла к ней, только неясно было, почему Кирилл позволил ей быть здесь. "Я уйду, как только помогу. Я здесь для этого. Больше никому триат не так много знаешь ли. Так что давай, ты будешь следовать за мной тихо и спокойно, чтобы я могла среагировать в случае нападения. Нам есть кого опасаться? Да, что-то не так, задумчиво протянула Риса, всматриваясь в каждый куст, не забывая про траву и деревья. Что именно? Не знаю, тут везде хайда. Ты про траву? Да. Дальше продолжали путь молча. Да, у меня было множество вопросов, но не хотелось их озвучивать. Да и кто я такая? распомогает это отлично. Что сейчас волновало, так это сёстры и Кирилл. Но я верила, что с ними всё будет хорошо, была убеждена. А вот с Царёвым я не представляла наш разговор, что будет. Он вспомнил? Вероятно, нет. Но то, что я его истинная пара, в этом сомневаться не приходилось. Сейчас и я это особенно чувствовала, пусть прошло всего ничего. Когда дала волю триадам и отошла от нападения, точно ощутила, что все чувства обострились, словно ураган эмоций за год безжалостно выбросили мне на голову, предоставляя возможность утонуть в них. В эту минуту я столько всего испытывала, что терялась в ощущениях и не могла сосредоточиться. Пришли к небольшим постройкам, расположенным в два ряда по 5 домиков, и остановились у первого. Риса втянула воздух и вытянув руку в сторону четвёртого, проговорила: там твоя сестра под землёй умела она подбадривать как я поняла в погребе или в подвале почему я не чувствую уверена твоя белая ещё будет несколько дней приходить в себя но поверь я точно знаю ты поэтому здесь не удержалась от вопроса поверь я бы здесь точно не была ни с ними но ты тут и я должна ему это единственное что заставило меня вновь явиться к братьям «Кирилл попросил тебя». Он позвонил, этого было достаточно. «У нас не те отношения, чтобы просить и приглашать». Я кивнула и пошла за ней, пока вдруг не почувствовала сестру, остановилась и жала руки в кулаки, ощущая прилив ярости. «Она в клетке, и пленников там много», — проговорила, вдыхая запахи земли и крови, а ещё зловонные, которые перебивали абсолютно всё. И вновь везде была трава. Не так много, как в сарае, но всё же. «Что Ная сотворила с Солитой?» — спросила, желая знать. Сейчас я не могла понять, Белая не реагировала. «Ты про ведьму?» — она дала ей цель. Только теперь не узнаем, какую. Думаю, и у второй такая же установка. Вероятно. Протянула с ужасом, понимая, что сёстры находились в этом аду год. Но как они попали сюда? Ная всё так виртуозно провернула. Не верилась. Приблизились к четвёртой сарайке, как в нос ударил мощный аромат сильных самцов. Схватила девушку за руку и закричала: "Лвы, много!" Угу, рявкнула она и бросилась на меня, укрывая телом в тот момент, когда вдруг появились львы, кинувшиеся на меня. Я лежала под ней, ощущая вес. Вот сейчас не сказала бы, что она лёгкая. "Слезь", смогла прохрипеть, отталкивая рукой. "Ты как?" Ириса, с волнением испросила Ирис, воспользоваясь меня, посмотрела вперёд и выдохнула, думая, он нужно было подождать царёвых. Да, но я не умею ждать, призналась она и быстро перекинулась в хищницу, набрасываясь на зверя, моментально откидывая лапами и наступая на второго. С другой стороны приближался ещё один. «Нужно ей помочь, их слишком много», — с отчаянием подумала и, сконцентрировавшись на своей львице, перекинулась, бросаясь на помощь, отбрасывая третьего, разрывая шкуру когтями. Хищницу рисы продолжали атаковать со всех сторон, противников становилось всё больше и больше. Рёв и увидела, как на меня пошёл тот, кого отбросил отряд, пошла навстречу, как внезапно оказалась в стороне. Чёрный лев Кирилла бежал, снарвал соперника, быстро наступая на следующего. Через несколько минут в схватку вступил второй чёрный следар, бросившийся на помощь львице. Поднялась и неожиданно услышала зов сестры. Она звала, но не понимала одного, почему у неё только сейчас получилось. Сделала шаг, но так и не смогла идти. Дорогу преградил огромный парень в татуировках на руках. На первый взгляд, он выглядел внешне довольно мирным и спокойным, но я точно чувствовала, что это не так, совсем не так. "Стой на месте", прогрохотал гигант, пугая своим голосом. "Там моя сестра, она зовёт. Двинься, и я тебя вырублю". Я считала, что Кирилл самый непробиваемый в семье Чёрных Следаров, но оказывается, есть похлеще. И ведь он говорил совершенно серьёзно, без наглой улыбки и хоть какого-то намёка на шутку. Нет, на такое он не был способен, серьёзный и грубый, в отличие от дерзкого и наглого Кирилла. Кто вы? спросила, желая знать, с кем общаюсь из братьев Царёвых. Он отвернулся. Надо же, какой общительный.